Глава седьмая. О русских женщинах и русских приметах. Ну и, конечно, также и вообще отнюдь не только в бане любят поговорить русские женщины. Вспоминаю, как моя тётя Нина, отправившись с ведром за водой к колодцу, но случайно встретив на углу улицы соседку, запросто могла проговорить с ней часа полтора. Темы не иссекали. Вот эта удивительная легкость общения, прочного и длительного, свойственная присущая старшему поколению и ныне, очень заметна и даже привлекательна. Припоминаю, как одна моя приятельница, едва заняв свое место в вагоне электрички, Тут же чуть наклоняется вперед, Там сидит какая-то совершенно незнакомая ей, но внешне добродушная женщина, и завязывается беседа, которая все три часа пути льется неостановимо. Обе попутчицы всю свою жизнь выкладывают одна другой с молочного детства и до седых волос. Такое доверие на уровне подсознания просто поразительно. Хотя старая поговорка гласит: кто легко верит, легко и пропадает. Но ведь на любую тему можно набрать горсть полярно противоположных по смыслу народных сентенций. А в обыденной жизни Надо применяться к абсолютно конкретному случаю, в определенной и реальной ситуации. И здесь главная интуиция, стремление внутренне почувствовать чужого человека. Люди-то, как везде и всегда, разные: болтуны и молчуны, пьяницы и трезвенники, добряки и злюки, умники и глупцы. И все эти качества, достоинства и недостатки нередко намешаны, перемешаны в одном человеке. Да и проявляться они могут в разное время и при разных обстоятельствах по-разному. О своем идеале русской жизни и русской женщины, мягкой, доброй и нешумной, замечательно высказался в тяжком 1936 году поэт Сергей Николаевич Марков воспеватель северной Руси мне бы жить в любиме сопашке или в славном городе таршке где на окнах в утреннюю рань красным светом теплица герань там вдову красавицу найти Это к лет не старше 30, Чтоб умело кружева плести. Грудь у ней тепла и высока, ласковая белая рука. Если выйдет краля на порог, на нее дивится весь торжок. Да чтоб в светлой горнице вдова пела, да сплетала кружева, говорила тихие слова. сонно улыбается вдова родинка видна сквозь кружева русская шутка своей красотой умом талантами силой духа нынешние женские поколения существенно превосходят мужчин древние народные премудрости типа у бабы волос долок А ум коротак. Выслушай бабу и сделай наоборот. Курица не птица, баба не человек и тому подобное. Сегодня не работают вовсе. Еще одна моя знакомая, медсестра по профессии, чуть за тридцать по возрасту, вполне счастливо живущая в браке, решила однажды с подружкой, что называется, вспомнить молодость. сходить на дискотеку, в ночной клуб, вернулась плюясь. Если бы в годы моей юности все наши парни были такой же мусор, как сейчас, жалкие, невзрачные и больные, я бы замуж никогда не вышла. Русской женщине свойственны обычно и внутренняя сила, и твердость духа. Сколько не знаю живущих за границей с семей, своих знакомых. Во многих из них жизнь держится и продвигается вперед благодаря именно женщинам. Мужчина может иногда отчаяться, уйти в запой, бросить работу, опуститься, а женщина неутомимо и твердо делает свое дело, зарабатывает на жизнь, ведет семью, растит детей. В результате число матери-одиночек ныне ужасно велико. Формируются поколение несчастных детей с комплексами сдвигами в сознании, не приученных системно работать. В системе воспитания у нас вообще уродливый перекос. Семья женская, если муж под каблучник или его попросту нет. Школа женская, много эмоций и крика. А в мире-то все таки должно пахнуть штанами, причем мужскими. Перетягивая на себя мужские обязанности, женщина сплошь и рядом становится несчастной. Её сила в женственности, сиречь в слабости, а также в стойкости и терпении. Кстати говоря, и вера у женщин расти и будет. нежели у мужчин. Посмотрите, сколько старушек в православных храмах, больших и малых, городских и сельских. И так ведь было всегда, даже в самые лихие для верующих времена. Вспоминаю начало 1980-х годов. Разгул атеизма, борьбы властей с церковью в городе Кирове. Один действующий храм на 500 тысяч жителей, открытый в 1943 году, когда сталинский режим чуть помякчел к православию. Но тут же местные чинуши, конечно же, не без подачи сверху, выдвинули к приходу какое-то совершенно вздорное условие: за два дня перенести церковную ограду. иначе храм будет закрыт игнорировать сие указание, а тем более послать его подальше. Никак нельзя, немыслимо. Слава Богу, наши синие платочки помогли, вздыхает отец Семён. Тогда настоятель Свято-Серафимовской церкви всю ночь больше сотни бабушек-старушек, мужчин почти не было. Живой цепью передавали увесистые кирпичи. Ничего, авось и поспеем, и правда поспели. Наша авось не с дуба сорвалась. Советские же годы был запрещен и крестный ход из Вятки Кирова на реку Великую, самый продолжительный в России. На выходе из города в назначенный день Стояли милицейские машины. Старушек богомолок принудительно усаживали в них и везли назад по домам. Паломницы знали, что все пути к великой перекрыты, но все равно упрямо шли к своей цели, как столетиями совершали этот святой обряд их воцерковленные предки. И эта несгибаемая сила надежды свойственная русским женщинам. Воистину поразительно. Никогда не думал, что эта огромная чугунная стена рухнет при моей жизни. Говорил мне в начале 1990-х годов наш Вятский архиерей Хрисанф Чепель, имея в виду советскую власть. И действительно, как писал Николай Заболоцкий, есть черта присущая народу мыслит он не разумом одним интуиция предчувствие очи сердешные. а до чего хороши народные русские приметы глаз чешешь реветь локоть чешешь на новом месте спать бровь чешется с родными встречаться Правая рука здороваться, левая деньги считать. Нос чешется к покойнику или вино пить. Губы чешутся к гостинцу. Ладонь горит кого-нибудь бить. Девка локоть ушибёт, неженатый парень вспоминает. В ушах звенит кто-то лихом поминает. Через правый бок не плюют там тамангель. Плюй через левое плечо. Там дьявол. В довоенной, а тем паче дореволюционной Руси в каждой деревне бытовали свои гадания, отличавшиеся от соседских процедур такого рода. Предпочитали занятие это ведь девичье по преимуществу гадать на женихов. Лишь в тяжелую годину Приоритеты менялись: война, голод, судьба близких и тому подобное. Одна бабушка рассказывала мне в 1990 году о своей юности в родной деревне, в том числе и о самых незамысловатых гаданиях. На Рождество гадали, да и на Масленицу тоже, в основном с 12 до 3 часов ночи, когда миром правит Колдовская сила. Первая. Берешь лист бумаги, загадываешь что-нибудь, мнешь его, кладешь на перевернутую крышку и сжигаешь. Получается не рассыпавшаяся, сгоревшая бумага. Вот и смотришь на тень, поднеся к комку свечку. Что привидится, то и сбудется. Второе. или расплавишь воск, растопишь, а потом выплеснешь в таз с водой. Какая фигурка, то и сбудется. Третье. Надеваешь на правую ногу чулок, а под подушку кладёшь гребень и мыло и говоришь: суженой ряженой, приди меня разувать, умой меня, причеши меня. Приснится Твой единственный в свадебном наряде проснешься без чулка, Причесанная и умытая. Четвертое. К проруби девки ходили, воду слушали. Пятое. Мамаша клали под подушку сковородку. Ей приснится, кого она блинами покормит, тот девки и суженый. Так что русская женщина Это как золото в огне. Чем ярче огонь, тем металл вернее. Говорят, я боевая. Боевая не совсем. Боевая сушит восемь, а по мне страдают семь.